означает смертный приговор. Отрывисто закончил за нее Делеон. Поэтому сейчас же ты пойдешь к себе и оденешься для путешествия. Много вещей с собой не бери. Если повезет, мы вернемся достаточно скоро. Если же нет, они тебе все равно не понадобятся». Жестокое окончание последней фразы заставила Эвелину больно прикусить губу. Действительно? Зачем нужны вещи, когда едешь на казнь? Девушка решила точно, что она не дастся живой в руки людей Демиэна, если ее пожелают выгодно продать повелителю Ракнара. «Иди — Иди, — мягко повторил хозяин, будто не заметив мрачного всполоха гнева в глазах своей тени. Через полчаса Жду тебя внизу. Мы перекусим и в путь. После таких приглашений не принято опаздывать. Девушка наклонила голову и ушла к себе. Там она долго сидела на кровати, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Как же не вовремя? И как раз тогда, когда казалось, что жизнь только начала налаживаться, неужели опять бежать? Но каким образом и куда? Тем более, что Де Леон способен в любой момент дёрнуть поводок, осадив свою тень. Неожиданно Эвелина поняла, что прошло уже больше половины отведенного времени, а она даже не приступила к сборам. Впрочем, Де Леон прав. Ей просто нечего брать с собой. Только теплая одежда и оружие. Все равно ее судьба решится в ближайшие дни. В столовой было необычно тихо, когда она спустилась на завтрак. Хотя в помещении присутствовали все домочадцы старшей гончей, даже Ирра нарушила свое уединение и вышла проводить до Леона и Имперку. Женщина сидела на своем излюбленном месте, с краю стола, и не спускала глаз девушки. Эвелине почудилось, будто подруга хозяина язвительна и торжествующа улыбается. Но уже через миг лицо Иры исказило горестная гримаса. «Показалось», — подумала девушка, наблюдая, с какой стремительной быстротой сменяются чувства в глазах подруги хозяина. «Нам пора», — наконец произнес Далеон, отодвигая в сторону свою так и нетронутую порцию. Эвелина кивнула и поспешно встала. Во время завтрака она тоже не прикоснулась к еде, ощущая непонятную тяжесть в животе. Там словно свил гнездо огромный черный паук беспокойства. — Я поеду с вами! — прервал секундную паузу Нор, который так резко вскочил со своего места, что неловким движением опрокинул стул. — Прошу вас, хозяин! Делеон удивленно поднял брови, затем смерил юношу тяжелым взглядом, отчего тот весь залился краской Ты думаешь, что мы без тебя не обойдемся? — чуть склонив голову с легким интересом в голосе, спросил мужчина. — Я буду защищать вас до последней капли крови, — выдохнул Нор, заставляя себя смотреть прямо в глаза гончей, не отводя взора. «Меня или ее?» — показал кивком на девушку Далеон. Де